Окружающая среда. Окружающая среда также влияет на чувства. Под окружающей средой я имею в виду все, что может так или иначе на вас повлиять. Это могут быть люди, с которыми вы общаетесь, телевизионные программы, которые смотрите, или место, где живете. Например, токсичные родственники портят настроение, а захламленный стол снижает мотивацию. Я заметил, что когда нет мотивации, бывает полезно убрать на столе, в комнате или реорганизовать файлы на компьютере – Подобные действия тут же возвращают мне рабочий настрой. Дополнительную информацию, как использовать окружающую среду, чтобы изменить эмоции, вы найдете в главе «Смена обстановки».